Пример приворотного ритуала через канал гекаты. Алтарь. Образ гекаты и все дары, которые можно отнести к низким частотам канала. Мясо с кровью, дурманное благовоние, белое вино, пьяное молоко, молоко, ром и белый перец. Два восковых вольта. Один представляет вас или вашего клиента. Второй — объект, с которым вы работаете. Медицинский ланцет. Две грубые швейные иглы. В одну заправлена черная нить, в другую — красная. Рабочая свеча, тарелка, мед. Вольты можно подготовить к работе заранее, перед началом ритуала. Сперва свой. Берете его в руки и сонастраиваете с собой по опорным точкам, начиная с копчика, словно строите связи по всем семи чакрам. Три капли крови на вольт. На макушку вы как бы вдыхаете в куклу частичку себя, своей судьбы, и на рабочие центры ⁇ Манипуру и Сватхистхану. Затем отдельной свечой рисуете на тарелке равносторонний крест, капаете воском. Цвет свечи любой. Тарелку рекомендую взять бумажную и потом ее выбросить. Кладете вольт в центр тарелки, личностно привязываете к человеку, Лучше, если есть биологический материал, волосок, например. Но можно просто написать имя человека на бумажке, сжечь ее, а пепел замешать в воск. Можно приклеить на вольт фотографию человека, потом сонастройка по опорным точкам. Можно добавить нарекающие слова. Например, «Лунной дорогой по госную тропою до да чащей лесной» Серых ангелов-вестников посылаю, отправляю. Летите, да возрадуйтесь, да приветствуйте новую душу и свет крови на новом челе, силой луны троекратной, силой печати мёртвой, силой девяти священных ключей. Нарекаю тебя, имя, нарекаю тебя, имя, нарекаю тебя, имя, да будет так. Входим в канал Гекаты. Очищение, освящение. Воззвание, соответствующее низким частотам канала, можно написать самостоятельное. «Дыхание силы». Смотрим, что включилась потоковая работа канала, и вы можете распознать волны потоки. Обращаем внимание на поток со спины. Там — родовое поле, поле времени и мёртвых. В том случае, если ваш приворот делается ради создания семьи с продолжением рода, и только в этом случае можно дополнительно получить родовую поддержку. Своего рода обязательно, рода другого человека смотрите сами по обстоятельствам. Если будете это делать, дополнительные свечи и дары для рода на алтарь. Включается волна, представляете своих за спиной. Они дышат вам в спину. Дыхание прохладное, пропускаете это дыхание как волну сквозь себя, направляете на образ человека, на которого работаете, как бы приглашая его в свой род. Если работаете для клиента, берите у него для ритуала родовые предметы, и нужно, чтобы свечи и дары родовые он купил своей рукой и потом сам отнес на погост к своим». Дальше очень важно держать внимание в двух опорных точках одновременно манипура плюс сватхистхана. Из этой опорной связки совершается работа. Вольты лицом друг к другу, лицевую часть помазать медом как бы приклеить медом вольты. Сшивайте вольты по двум центрам, просто продеваете насквозь иглу один раз. Красная нить сватхистхана, черная манипура. Отрезайте иглу с обеих сторон, узелки 7 узлов. Нить берите длинную, иглу предварительно прокалите на свече, а то вольт сломается. Во время завязывания узлов можно добавить текст. Узлы сватхистханы. Не я вязь вижу, но Гиката владычица трёх миров. Связь тела, связь страсти, связь похотных снов, связь желания, связь рождения, связь отчаяния, связь мы и ты, связь ночи, связь дикости, связь жидкостей, связь сладости, связь жизни, связь огня, связь воды. Узлы Манипуры — не я вязь вижу, но Гиката, владычица трех миров. Связь воли, связь ярости, связь слова, связь власти, связь действия, связь огня, связь земли, связь духа, связь солнца, связь белого дня, связь магии, связь тишины, связь крика и слова, связь феникса». Потом обматываете вольты 9 раз черной нитью против часовой стрелки, 9 раз красной нитью по часовой стрелке. Потом уходите в нежнейший нисходящий поток. Чувствуете свет на своем теле и внутри него. Образуете из света кокон вокруг вольта. Запираем шестью серебряными крестами. Обычная техника запирания магического действия. Вольты обернуть в трепицу и после ритуала убрать подальше.